Глава одиннадцатая. «Дорога до Розыри в самом деле была наезжена, и я вполне комфортно себя чувствовала. Плюс мягкие подушки на сиденье действительно оказались к месту. Сара осталась в поместье Роберта, она служила этим людям и поехать с нами никак не могла. Другое дело, если бы мы могли ей платить за работу, но денег на личную служанку у нас не имелось». В моем особняке живет среднего возраста пара, Жюльетта присматривает за домом и готовит, а Набре ухаживает за садом и сторожит имущество. Они хорошие люди, встретят, как полагается, и присмотрят за вами. Напоследок сказала тетушка Мэй, после чего крепко нас обняла. Позволила бы здоровье, сама бы навестила Эдварда. Как он там интересно, в его скупых письмах так мало новостей. Эх, Грейси! Женщина переключилась на меня и, сжав мои руки в своих теплых ладонях, добавила. «Береги себя. Ты у мамы одна. Она не перенесет, ежели с тобой что -то приключится. Не ввязывайся во всякого рода авантюры. Почаще советуйся с матерью». «Хорошо, бабушка», — ласково улыбнулась я. «Вот и славно, вот и умничка». Я наклонилась и обняла тетушку за хрупкие плечи, а потом и вовсе чмокнула в морщинистую щечку. «Вы тоже берегите себя. Вы нам нужна в добром здравии. У нас с мамой непременно все будет хорошо. Мы еще приедем вас навестить», — заговорщически подмигнула я, удивив женщину. «Оу, ты что-то задумала?» — тихо спросила она, едва заметно улыбнувшись. «Однозначно очень проницательная дама». «Безусловно, верьте мне», — также тихо ответила я. Леди Нокстед всмотрелась в мои глаза, что-то в них прочитала и медленно кивнула. «Да». Стержень Батлеров тебе также крепок, но есть что-то еще понять бы. Благословляю тебя на добрые дела, пусть все задуманное осуществится. Пожелала она мне, и я загадочно прищурившись кивнула. Спасибо. Розари оказался симпатичным загородным домиком, расположенным в тихом местечке, окруженным лесом. Здание в два этажа, небольшое, аккуратное. Ворота нам открыл высокий мужчина с густой бородой. Внешне Набре напоминал лесника, такой же неповоротливый на первый взгляд и угрюмый на второй. «Доброго денечка!» — стоило карете остановиться подле широкого крыльца, как из дома выпорхнула невысокого роста рыжеволосая женщина лет сорока. «Леди Мэддлин, мисс Грейс, рада вас видеть! Вчера вечером получила записку от леди Мэй, она все объяснила!» — тараторила экономка, приветливо нам улыбаясь. Женщина производила самое приятное впечатление, от чистого передника и накрахмаленного чепчика до светло-зеленых умных глаз. «Добрый день, Жульетта», — кивнула мама, улыбнувшись в ответ. Я тоже поздоровалась, с любопытством осматриваясь. Кирпичный особняк с широкими оконными проемами, застекленными только на первом этаже. Вообще заметила, что так делали все аристократы и богатые купцы. Стегла были только в окнах первого этажа. Вся территория огорожена каменным забором высотой с полтора моих роста. Мощенная дорожка вела от ворот к дому, а по бокам густо росли кустарники и деревья. Все ухоженное, кусты аккуратно подстрижены. «Пойдемте в дом, обед уже готов!» — пригласили нас внутрь. Внутреннее убранство этого дома разительно отличалось от бьющего в глаза богатства особняка Роберта Нокстеда. Здесь было уютно начиная от входной группы в виде вместительного холла на первом этаже, заканчивая комнатой, в которую меня заселили. Домик обставляли с любовью. Каждая вещица, даже статуэтка на каменной полке в форме танцовщицы, созданная из костяного фарфора, имела собственную историю, и мне бы хотелось ее узнать. «Видна рука тетушки Мэй», — словно прочитала мои мысли мама. «Как ты себя чувствуешь?» Я прислушалась к себе и почувствовала голод. «Страшно хотелось есть, хотя вроде бы и завтрак был весьма сытным, и дорога до розыри совсем недолгая. Мне бы перекусить, а в целом ребра почти не беспокоят, рана на затылке едва-едва соднит, но терпимо. Если хочется есть, значит дела идут хорошо», — улыбнулась мама, но я видела притаившуюся грусть в ее голубых глазах. Наша жизнь в загородном доме бабушки текла размеренно и спокойно. Установилось даже некое расписание, и в течение дня мы успевали многое обсудить, строили планы на будущее. Мама умела прекрасно вышивать, я даже заикнулась, что ее работу можно выставить на продажу. Она посмеялась, сказав, что таким рукоделием никого не удивить, потому что каждая порядочная женщина умела ровно то же, что и она. «У других не видела, но от твоих работ я в невероятном восхищении, у тебя тонкий вкус, а таким навряд ли обладает каждая первая», — честно высказалась я. Мои слова явно пришлись по сердцу Мэделин. Нежные щеки чуть порозовели, и женщина довольно улыбнулась. Я еще раз задумчиво посмотрела на вышитые розы на куске шелковой ткани, которую нам дала жильетта, и спросила: "Мама, а ты умеешь рисовать? Почему спрашиваешь? Вопрос явно удивил женщину. Когда-то мне давали уроки живописи, вроде неплохо получалось. Все же ответила она на мой требовательный взгляд: "Сможешь нарисовать меня? допытывалась я. «Хм, нужно попробовать», — взор голубых глаз стал оценивающим. «Рисовать придется на ткани, угольком и очень тонко, аккуратно. А потом ты нитями раскрасишь получившееся изображение». «Ты имеешь в виду что-то наподобие гобеленов?» — уточнила мама, откладывая иглу в сторону. «Только не какую-то сцену, а именно портрет. А еще, мама, я не помню, скажи, пожалуйста, в нашей империи есть цветное стекло?» Да. Но оно жутко дорогое. А мастера это стекло, создающие, живут в Ирландии? Этого я не знаю. В Бирмингеме они точно есть, но, повторюсь, их услуги нам не по карману. Это хорошо, что они вообще есть в нашей империи, а не где-нибудь за морем. Я прикусила нижнюю губу, размышляя. Вышивка бисером для богатых клиентов. Полотно будет сверкать и переливаться не хуже драгоценных камней. И стоит не меньше. Если предложить стеклодуву договор, где я ему расскажу технологию создания бисера, то дело может выгореть, и платить никому не придется. В свое время я увлекалась бисероплетением, много информации перелопатила, а вот теперь все эти знания и пригодятся. Эх, как бы знать, где упадешь, то соломинке бы подстелила. Дочка, что ты задумала? Медлин все это время, не отрываясь, следила за выражением моего лица. «О, мама, дай время, есть мысль, но ей нужно сформироваться во что-то более конкретное», не стала сразу отвечать я, поскольку сама до конца не была уверена в успехе этой затеи. «Хорошо», — выдохнула леди, снова сосредотачиваясь на рукоделии. День за днем я чувствовала себя все лучше. Организм на хорошем питании и свежем воздухе очень быстро шел на поправку. Через две недели спокойной жизни перед сном мама вдруг спросила, «Грейс, как ты себя чувствуешь? Готова продолжить путешествие?» Я прислушалась к себе, потрогала затылок, повертела шеи, даже сжала ребра. Все хорошо, ничего не болит», — кивнула я. «Уверена, что выдержу дорогу, какой бы длинной она ни была». «Ох, милая, путь нам предстоит не близкий», — грустно улыбнулась мама и, пожелав недоброй ночи, отправилась к себе. Следующим утром к нам в гостиную, где мы с мамой любили пить чай и читать книги, постучала Жульетта. «Леди Медлен на брэ купил, что вы просили!» и передала графине два небольших прямоугольной формы листа серо-желтоватой бумаги с напечатанным текстом и каким-то рисунком сбоку. Приглядевшись, рассмотрела карету. «Спасибо, Жульетта!» — кивнула мама. «Стоило экономки нас оставить, протянула бумажки мне. Это билеты в Пенкредж, первая станция на пути Калану. «Отправление через три дня», — увидев дату и время, заметила я. «Да». «Ближайшая дата. Не хочу больше напрягать и без того сложные отношения между тетей моей и Робертом. Он ведь и дня не даст ей спокойно вздохнуть, пока мы тут гостим». «Я все понимаю», — ответила я. «Пойду соберу вещи». И вот мы на станции в пригороде Бирмингема. Вокруг толкутся люди, стоит невообразимый шум, ржут кони и кричат погонщики, суета немыслимая. Кто-то отбывает, кто-то, наоборот, прибывает. Тут же их встречают родственники с голдящими детьми. В общем, все так же, как на привычном мне вокзале моего мира. С поправкой на множество карет и лошадей, гадящих куда ни попадя, благо хоть за ними тут же прибирали. Иначе наши с мамой подолы дорожных нарядов безвозвратно пострадали. Бенкрич! Крич! заорали так, что мы с матушкой одновременно вздрогнули. «Посадка!» Дойти до зазывала, стоявшего на крыше кареты, чтобы его было видно издалека, в этой толчье оказалось непросто. Но мы, победив в почти неравной схватке с людским потоком, со сбившимися на бок шляпками, наконец вышли к необыкновенно крупной карете. Позади нас шагал на Брея кучер. Оба мужчины тащили на своем горбу наши сундуки. «Сюда давай!» Окликнул их тот самый глашатый, сидевший на крыше дилижанца. Парень протянул руки и по одному перетащил наш багаж к себе, после чего ловко обмотал их веревками, наверное, чтобы не упали, когда транспорт наберет скорость. «Ваши билеты, дамы?» Перед распахнутой дверцей замер усатый мужчина в одежде станционного рабочего. Медлин молча достала их из редикюля и протянула проверяющему. Тот, удовлетворенно кивнув, вернул бумажки нам. Угу. При помощи молчаливого набре мы забрались внутрь дилижанса и устроились на пронумерованных местах. Жесткое, но широкое сиденье не предполагало комфорта. Что же, нам не выбирать, придется привыкать. Леди Грейс! Из широкого камзола садовник вынул подушечку и протянул мне. Я удивленно на него возрилась. «Жульетта сказала отдать вам. Доброго пути, леди!» И, низко поклонившись, вместе с кучером исчез в толпе. Я даже поблагодарить не успела. Мама улыбалась, впрочем, как и я, подкладывая подушку под пятую точку. Такая маленькая забота вдруг согрела сердце. Все же мир не без добрых людей.